Глава ч е т в р т Насчет последующих лет от моих восьми до пятнадцати помнится главным образом рыбалка. Конечно, было много всякого другого. Но, оглянувшись назад в далекое прошлое, кое-что видишь ярко, а иное еле брежет. Я перестал ходить к м а м а ш е Хаулет, стал ездить в грамматическую школу, обзавелся кожаным ранцем и черной фуражкой с желтыми полосками. Получил первый свой велосипед и, много позже, первые мои длинные брюки. Первый велосипед был у меня с жестко закрепленным передним колесом. Модели с поворотным колесом стоили тогда очень дорого. На крутом спуске ты вытягивал вперед уставшие ноги и позволял педалям крутиться в и з ь я самостоятельно. Да, характерная картинка начала 1900-х. Паренек-велосипедист летит с холма, голова откинута, а ноги в воздухе. Уолтонская грамматическая школа страшила меня до дрожи. из-за рассказов Джо о старом б а к и директоре по фамилии Бакенбард, и в самом деле оказавшимся з л щ е г о вида человечком, с абсолютно волчьим лицом, а также с запасом гибких камышовых тростей, которые хранились в стеклянном ящике в глубине большой классной комнаты, и которые он порой доставал, наглядно рассекая ими воздух и внушая ужас их жутким с в и с т о м Однако в школе дела у меня пошли на удивление хорошо. Мне никогда не приходило в голову, что я умом могу превзойти Джо, братца двумя годами старше, постоянно измывавшегося надо мной с тех пор, как он начал ходить. Но Джо был законченным разгильдяем, каждую неделю получавшим порцию жестокой порки и до шестнадцати лет просидевшим на скамьях среди младших учеников. Во втором семестре я удостоился награды по арифметике. И е щ е одному невнятному предмету, который заключался в основном в засушивании цветков и числился наукой о природе. А когда мне исполнилось 14, б а к е н б а р д заговорил н а с ч е т образования и университета в Рединге. Отца, возлагавшего на нас с братом чистолюбивые надежды, волновала мысль о м о е м непременном поступлении в колледж. Витала некая идея, что мне предстоит стать школьным учителем а Джо — ведущим аукционных торгов. Но особого места школа в моей памяти не занимает. Когда мне довелось довольно тесно пообщаться с пареньками из сословий повыше, это в годы войны, меня буквально поразило, как их затюкала муштра закрытых школ. Такая дрессировка или здорово разгладит юные бойкие мозги, или заставит всю оставшуюся жизнь со стервенением бунтовать п р о ч нее у н а с Детей-владельцев ферм ы магазинчиков был не так. Мы шли учиться в грамматическую школу и до шестнадцати лет околачивались там лишь за тем, чтобы демонстрировать. Мы не из пролетариев, но сама школа оставалась местом тоскливого занудства, от которого хотелось только сбежать. Никакой верности сентиментальной преданности старым серым стенам, а стены и впрямь были старые, стояли пятый век, основал нашу школу кардинал Уолси. Никакого нерушимого мальчишеского братства, никакой даже своей школьной песни. По выходным много времени для себя, ведь спортивные игры непринудительны и не столь часто, чтобы отлынивать. Мы гоняли в футбол. Вернее, изображали что-то вроде. Сражались на крикетных матчах, где надлежало появляться туго перепоясанным. Но мы тут обходились б е з ф о р м а л ь н о с т е й Меня из тех спортивных состязаний увлекал один крикет, в который мы играли всю большую перемену на покрытом гравием дворе. Играли битыми, сделанными из дощечек, упаковочных ящиков и самодельными мечами. Помнится запах уныло-просторной классной комнаты, запах чернил пыли и обуви. Помнится камень на колоде во дворе, об который ученики точили перочинные ножи. И небольшая пекарня напротив, где продавались изюмные плюшки. Не такие, как теперь, а вдвое больше. Назывались они чудо-здобы и стоили полпенни. Вел я себя в школе положенным манером. Нацарапал на крышке письменного стола свое имя, за что был отлупцован. Пойманных на подобном криминале обязательно секли, но этикет требовал совершить это преступное деяние. Ходил с лиловыми очернил пальцами и обгрызенными ногтями. употреблял ручки с перьями, как стрелы, носил в кармане горсть конских каштанов для игры в расшибалочку, пересказывал непристойные байки, обучился анонизму, дразнил учителя английского Мямлю Броверса, издевался над Вилли Саймином, слабоумным сынишкой гробовщика, верившим всему, что н е скажи. Любимой нашей шуточкой было послать его купить что-нибудь несусветное. На пол пенни стоивших пенс за штуку почтовых марок. Резиновый молоток, отвертку для закрутки в обратную сторону, банку полосатой краски и... Всякое такое. Малыш Вилли не понимал подвоха. Однажды мы славно развлеклись, посадив его в б а д ю уговаривали изнутри поднять эту б а д ю за ее ручки. б е д н е г а Вилли кончил он в приюте для умалишенных. Но настоящей жизнью жилось только на каникулах и в выходные. Тогда вот удавалось заняться чем-то действительно важным и интересным. Зимой мы, взяв на время у кого-нибудь пару хорьков, дома нам мать не разрешала держать этих гадких вонючек, отправлялись по фермам, выпрашивая позволение устроить охоту на крыс. Иногда фермера нам разрешали, иногда гнали прочь, мол, от крысы неприятностей п о м е щ е чем от вас. В конце зимы мы помогали истреблять амбарных крыс, пристроившись возле работающих молотилок. Была зима, кажется, 1908-го, когда Темза вышла из берегов, затопив луга, а потом грянули морозы, и мы в течение нескольких недель катались на коньках, и Гарри Барнс сломал на льду ключицу. Ранней весной мы уходили в лес сшибать белок, метать в них колотушки, затем наступала пора разорять птичьи гнезда. У нас существовало убеждение, что поскольку птицы считать не умеют, вполне достаточно... оставлять в гнездах по одному яйцу. Но часто мы, жестокие зверёныши, попросту скидывали гнёзда вниз, растаптывая на земле яйца или птенцов. Другая отличная забава, когда жабы мечут икру. Поймаешь жабу, воткнёшь взад ей носик велосипедного насоса и надуваешь, пока она не лопнет. Таковы мальчишки, я уж не знаю почему. Летом мы на велосипедах ездили купаться к барфортской плотине. В 1906-м утонул Уолли Лавгроу, двоюродный брат Сида. Тело застряло на дне в густых водорослях, и когда его достали багром, лицо было черным, как деготь. Но все-таки делом самым стоящим почиталась рыбалка. Довольно долго мы ходили с удочками на пруд старого брувера, таскали там карасиков и леньков. Однажды попался даже жирный налим. Ходили и на другие пруды, до которых пешком успевали добраться субботним днем. Но, заимев, велосипеды начали у д е т ь на Темзе, ниже Барфордской плотины. Это казалось нам солиднее, взрослее. К тому же фермеры на реке не гоняли. А рыбы в Темзе уйма, хотя, насколько помнится, и там больших успехов никто из наших не достиг. Странно, какое у меня было пристрастие к рыбалке. Было и по сей день есть, честно говоря. Истинным рыболовом мне себя назвать трудно. Ни разу в жизни я не поймал рыбины длиннее двух футов. И уже тридцать лет как не брал в руки удочку. И все же стоит вспомнить мальчишеские дни. Все крутится вокруг походов на рыбалку. Видится каждая деталь. Помню конкретные дни и тогдашний улов. Нет такой заводи, такого омута, которых мне вживе не представить, закрыв глаза. Я мог бы книгу написать по технике ужения. Хорошей снасти у нас в детстве не имелось, она стоила дорого. А наши три пенса в неделю, обычные тогда карманные деньги ребенка, мгновенно разлетались на леденцы и чудо-сдобы. Малышня привязывала к лескам гнутые булавки, у которых кончик для лова туповат, но можно было смастерить зацепистый крючок, ну, безбородки, разумеется, изогнув плоскогубцами на пламени свечи острую швейную иголку. Ребята с фермы умели из конских волос сплести прочнейшую леску, не хуже, чем из бараникишки. А мелкая рыбешка вытягивалась и на одном единственном конском волосе. Став чуть постарше, мы сделались обладателями удочек за два ш и л и н г а и даже катушек. Господи, сколько же часов я простоял, пялясь в витрину лавки у о л и с а Даже охотничьи мелкашки и спортивные пистолеты не волновали меня так, как рыбацкая снасть. а экземпляр гаммеджского каталога товаров для спортсмена-рыболова, который я где-то подобрал, наверное, на свалке, и проштудировал, словно библейский текст. Я теперь могу вам перечислить модели всяких нитяных или синтетических лесок, лимерикских крючков, ирландских колотушек глушить рыбу, ноттингемских катушек и прочих технических прелестей. Приманка использовалась разная. В нашем магазине было полным-полно мучных червей. Неплохо, но не высший сорт. Ценились мясные мухи. Их требовалось выпросить у мясника старого г р а в и т а И члены шайки тянули жребий или же считалкой, и на м е н а м и н а о решали, кому идти клянчить. Потому что г р а в и т любезностью не отличался. о г р о м н ы й к р а с н о р о ж и й с хриплым лающим басом на мальчишек он рявкал. При этом ножи секира так и звякали перед его синим передником. Робко войдя с жестянкой из-под патоки, ты дожидался ухода покупателей и потом смиренно конючил. — Извините, мистер г р э в и т не найдется ли у вас мясных мух для наживки? В ответ, как из глотки мастифа, что у меня-то мухи, отродясь тут этих тварей, не водилось, чтобы у меня-то мухи в моем магазине... м у х конечно, имелись. Везде и всюду. Гравитых бил кожаным лоскутом на длинной палке, дотягиваясь далеко, ловко прихлопывая резким сильным ударом. Порой приходилось уйти ни с чем. Но чаще вслед тебе, уже повернувшемуся к двери, раздавалось. — Стой! Поди глянь, что ли, на заднем дворе. Может, к а к у ю г д е и углядишь. — ты ш е л и находил желанных мух р о я м и в несметных количествах. Запах на заднем дворе гравита стоял, как на поле боя усеянным трупами. Холодильников мясники тогда не имели. Кстати, мясных мух живьем лучше всего сохранишь в опилках. Хороши также личинки-осы, хотя их трудно насаживать на крючок, если сначала не запечешь. Приметив осиное гнездо, мы поздним вечером заливали в него скипидар, а дупло затыкали, замазывали густой грязью. Наутро осы уже были дохлые, оставалось только, вытряхнув гнездо, забрать личинки. В случае какой-то промашки скипидар налили мимо отверстия или еще что. Замазку о т к о л у п н е ш ь а замурованные на всю ночь осы враз вырвутся люто жужжащим облаком. Тогда уж мы давали стрякача. И, в общем, обходилась без слишком жутких травм. Жаль только, никто рядом не стоял с секундомером. Отличная наживка, особенно для головля, кузнечики. Их нацепляешь без грузила и потряхиваешь и м е на н поверхности воды. Мельтешишь. Но много этих чертовых кузнечиков заранее не раздобудешь. С трудом поймаешь и зеленых падальниц. Самых лакомых мушек для ельца, особенно при ясной погоде. Насаживать их над живыми, чтобы трепыхались. Елец идет и на осу. Но ты попробуй, насади живую осу на крючок. Каких только других приманок не было. Хлебное тесто делали, отжав т р я п к и намоченную булку. Тесто употреблялось с добавками — сыром, медом, анисовым зерном. Неплоха для плотвы в а р е н о й п ш е н и ц Для пескаря хороши красные черви, которых всегда нароешь в кучах старого перегноя. Использовались также полосатые, пахшие, вроде уховёрток, червяки под названием лососята. Их страшно любит окунь. Окунь идёт и на обычных земляных червей, только держать их на два мху, а будешь х р а н и т ь в земле с к а п у с т и с я На коричневых мух с коровьего навоза вполне прилично клюёт плотва. Головля, как рассказывали, можно взять на вишенку. А я сам лично видел плотву, взятую на коринку из пирога. С 16 июня, открытие рыболовного сезона, до середины зимы у меня в кармане вечно лежала жестянка с червями или мясными мухами. Мать долго пыталась бороться, не пускать, однако, наконец, сдалась. Запрет был снят. На Рождество 1903-го отец мне даже подарил настоящую удочку за два шиллинга. Что касается Джо, то он, начавший уже лет с 15 бегать за юбками, к рыбалке... «Детская потеха!» — охладил. Но было полдюжины парнишек, как и я, совершенно помешанных на рыбной ловле. «Господи, те наши деньки!» Малеешь, уныло навалившись на стол в душной классной комнате, «Жарище!» Старый Бловерс нудно толдычит насчет предикатов, условных и сослагательных наклонений, й А в голове твоей заводь за б а р ф о р д с к о й плотиной, Зелень воды под ы в а м и скользящие туда-сюда п л о т в и ч к и И потом после чая бешеный велосипедный рвок ы К ч е м ф о р д с к о м у холму и вниз к реке, Чтобы успеть хоть часок поудить до темноты. Тающий летний вечер, тихий плеск плотины, Круги на воде, где выскакивает р ы б ы з а е д а ю щ и е тебя м а ш к а р а стайка п л о т в ы Что вьется около крючка, но никак не клюет. И страсть, с которой смотришь на черные спинки роящихся рыбешек, молясь, да, буквально молясь, чтобы какая-нибудь вдруг решилась и схватила приманку, прежде чем совсем стемнеет. И это всегдашнее «Ну давайте еще пять минут! Ну еще только пять минут, и все!» А потом путь обратно, и через городок тащишься пешком, к о т я свой велик. Не то таулер, фараон с бляхой, может сцапать. за езду на велосипеде в темноте. а счастье на каникулах, когда мы, взяв хлеба с маслом, крутых яиц и лимонада, уходили на целый день, рыбачили, купались, снова рыбачили. И порой возвращались вообще без улова. Возвращались уже к ночи грязные, как черти, зверски голодные, съевшие по дороге даже остаток хлебной приманки с т р е м я ч е т ы р ь м я пахучими пескарями в носовом платке. Рыбёшек, которых я приносил, мать готовить отказывалась. Из речной рыбы она признавала только форель и лосося. Остальное для неё было «выкинету гадость». Между прочим, помнишь лучше всего тех рыб, которых не поймал. Самых больших я замечал в воде, когда воскресным днём бродил у пруда или у реки, а удочки-то с собой не имелось. По воскресеньям не рыбачили. Даже управлением охраны Темзы это не дозволялось. По воскресеньям тебе надлежало спокойно погулять, обрядившись в плотный черный костюмчик, да еще нацепив отпиливавший голову белый крахмальный воротничок. В одно такое воскресенье я увидел дремавшую в траве на мелководье громадную щуку и чуть-чуть не подшип ее, запустив камнем. Иной раз возле камышовых зарослей на Темзе мелькала крупная форель. Форель в Темзе разрастается до солидных размеров, но ее практически не выудить. Говорят, каждый из тех чудаков с посиневшими носами, которые, закутавшись в любой сезон, сидят вдоль Темзы на складных табуретах и с безумной длины удилищами, готов год жизни отдать за добытую форель. Мне не смешно. Я понимаю их. А в юности понимал еще лучше. Происходило, разумеется, много всего. Были события знаменательные, вырос за год на три дюйма. Надел первые свои длинные брюки. Я получал какие-то награды в школе, готовился к конфирмации. Узнавал и рассказывал похабные анекдоты, взялся за чтение, разделял повальные увлечения белыми мышами, выпиливанием, собиранием марок. Но вспоминается всегда рыбалка. Летние дни — это заливные луга, гряда синих холмов, вдали стоячая заводь под ивами и омут наподобие глубокого зеленого стакана. Летние вечера, всплески рыбы на воде, сиплые тарахтения вьющихся вокруг козадоев, аромат ночных левкоев в перемешку с дымком табачных трубок. Вы только, пожалуйста, поймите меня правильно. Я не пытаюсь слюни разводить на тему... п о э з и и детства. Заливать вам про эту дребедень. Вот старина Портиус, мой приятель, отставной учитель, я еще расскажу о нем, большой знаток такой романтики. Он любит иногда мне почитать подобные стишки. Например, что-нибудь из «Люси Грей», «Вордсворта» и вообще о малютках среди рощ идолов. Само собой, своих малюток Портиус не завел. Говоря по правде, ничего в ребенке поэтического. Дети — э т просто зверьки, за исключением того, что ни один зверек не обладает и четвертью детского эгоизма. Всякие эти рощи д о л ы й мальчишку не интересуют, на пейзаж ему наплевать, цветы он не замечает, а если отчасти замечает с целью пожевать растительность, так насчет удивительно многообразной флоры не любопытствует. Единственный отголосок поэзию мальчишки — вдохновение что-то сломать, кого-то укокошить. И все-таки это особая пора. Потом такой энергии, такого мощного напора чувств уже не испытаешь. Годы, когда ты убежден, что жизнь впереди бесконечна, и все ты совершишь, все ты успеешь. Я рос мальчонкой довольно невзрачным, с соломенными волосами, всегда коротко стриженными, кроме челки на лбу. Детство не видится мне раем. В отличие от многих, у меня ни малейшего желания туда вернуться. К большинству занимавших меня тогда вещей сегодня я совершенно равнодушен. Меня не трогает, что никогда уж я не стукну битой по мечу, не куплю н а т р е п е н с а гору, карамели и тянучек. Но рыбалка — это во мне глубоко, прочно и по-прежнему. Я покажусь вам форменным придурком, но и сейчас меня, толстяка сорока пяти лет, отца двоих детей, благопристойного домовладельца из столичных предместей, тянет посидеть с удочкой на бережку. Почему? Почему? Да потому что я душевно, так сказать, привязан к детству. Не к своему конкретно детству, а ко всему укладу, обиходу, в котором я вырос, который нынче на последнем издыхании. Рыбалка моя, понимаете ли, из той жизни. С в о с п о м и н а н и я м и о рыбалке вспоминаются многие вещи, потерянные современным миром. Сама мысль... День напролет просидеть с удочкой под ивами у тихого пруда и возможность найти т а к и е тихий пруд из времен до войны, до радио, до самолетов, до Гитлера. Какая-то уютная благодать даже в названиях нашей деревенской рыбы. Пескарь, уклейка, красноперка, лещ, усач, г о л а в л ь карась. Даже звучит как-то мирно и надежно. Те, кто назвал так рыб, не слышали о пулеметах, не жили в страхе перед агрессором, не глотали поминутно аспирин, не тратили время в киношках, не ломали голову над тем, как избежать концлагеря. Интересно, кто-нибудь ходит сейчас поудить? На сотню миль вокруг Лондона рыбы не осталось. Торчат изредка по берегам каналов унылые клубы рыболовов. Миллионеры ездят в Шотландию, на лов форели, в частных водоемах, при отелях. где разыгрываются забавы, снобов, словли и рыбы, специально прикормленные на искусственных мух. Но кто же нынче удит у мельничных з а п р у д ворвах, канавах, омутах? Где самая простецкая английская рыба? Когда я был мальчишкой, она водилась в любом пруду, в любом ручье. Пруды теперь осушены, а речки, если не отравлены фабричной химией, полны ржавых консервных банок и дырявых мотоциклетных шин. Ярче всего в памяти удивительной, потрясающей рыбы, которую мне так и не случилось выловить. Обычная история, я полагаю. Мне было около четырнадцати, когда отец оказал Ходжесу, смотрителю Бинфилдхауса, некую добрую услугу. Дал снадобье, и з л е ч и в ш и е кур от глистов и л и что-то такое. И Ходжес, угрюмый, ворчливый, старый, черт, услуги этой не забыл. Придя как-то после полудня к нам в магазин купить зерно для цыплят, он встретил меня на крыльце и вдруг, повернувшись лицом, будто вырезанным из дубового корня, обнажив два последних, очень темных и очень длинных зуба, с обычной ворчливостью п р о х р и п е л Эй, малый, рыбу ловить ходишь? — Да. — Соображаешь. Ладно, слушай. — Надумаешь? — Приходи, солдочкой, пущу у тебя потаскать там, взади парка. Навалом там и щуки, и леща. Но гляди, не сболтни, наведешь других пацанов в кровь задницы и сполосую. Сообщив это, он хмуро, будто наговорил лишнего, вскинул на спину мешок с зерном и заковырял прочь. В следующую субботу я, набив карманы запасом мух и червяков, днем прикатил на велике в Бинфилдхаус к с т а р о ж к е Ходжеса. Усадебный дом уже лет десять или двадцать пустовал. Хозяину его, мистеру ф а р е л л у было непосредством содержать поместье, а может, просто не хотелось или же не получалось там жить. Проживал он в Лондоне на деньги от арендаторов ферм, предоставив своей сельской усадьбе, рушится в прах. Заборы до черна прогнили, парк зарос крапивой, плантации превратились в джунгли, даже сад вновь стал диким полем, и только несколько старых корявых розовых кустов указывали места бывших клумб. Но дом был удивительно красив, особенно на расстоянии. Огромный белый дом с колоннами и высоченными окнами построены, наверное, при королеве Анне. кем-то знававшим итальянские и з о т ч е с к и е красоты. Попади я к тому дому сейчас, меня бы, думаю, среди этого запустения посетили мысли о кишевшей там когда-то жизни, о людях, строивших подобные усадьбы, в уверенности, что их благоденствие навек. Но п о д р о с т к о м я быстро огляделся, да и все. Потревоженный мной только что отобедавший Ходжес довольно неприветливо показал, куда идти. Пруд находился за несколько сотен ярдов от дома. совершенно скрытый чащей букового леса, приличного размера пруд, вернее, озеро, ярдов 150 поперек. Поразительно, даже в том возрасте от меня поразило, какое там в дюжине миль от Рейдинга, всего в полусотне миль от Лондона, ощущалось уединение. Ты там был в таком одиночестве, словно на Амазонке. Обступавшие озеро мощные буковые деревья По одной стороне росли у самой кромки отражались в воде, по другой оставляли поясок травянистого берега с зарослями мяты, в дальнем конце гнил среди камышей дощатый лодочный сарай. В воде роились стайки маленьких пяти-шестидюймовых лещей, которые, вертясь, мерцали под водой красновато-бурыми пятнышками. Имелись там и щуки, и должны быть довольно крупные, я никогда не видел их, но порой какая-нибудь, греясь в камышах, вдруг встрепенется и, плюхнувшись кирпичом, уйдет на глубину. Удить их бесполезно, хотя, разумеется, я всякий раз, придя туда, пытался. Пробовал взять там щуку на ельцов или пескарей, которых выуживал в Темзе, и привозил живыми в стеклянных банках. Даже на скроенную из жести блесну вертушку. Но щуки, обжираясь кишевшей вокруг них рыбешкой, Мою наживку не хватали, да и в любом случае хлипкая моя снасть их бы не выдержала. С того лесного озера я без хотя бы дюжины лещей не возвращался. Иногда в летние каникулы я уезжал туда на целый день, взяв удочку, завернутый мне матерью хлеб с сыром и номер журнала «Друзья, приятели» или «Юнион Джек». Половлю от души, потом лягу в траву читать Юнион Джек, потом волнующий всплеск рыбы и п о х у ч е й ком приманки вновь раздразнят, снова иду удить, и так до вечера. И лучше всего было — тишь, без людей, абсолютное одиночество, хотя дорога проходила в какой-нибудь четверти мили оттуда. Я уж достаточно повзрослел, чтобы понимать, как хорошо пора остаться одному, да еще в глубине леса, словно все озеро твое и никого вокруг. кроме снующей в воде рыбы и пролетающих над тобой голубей. Однако сколько же за пару лет я там удил? Сколько раз туда выбирался? Десяток раз, не больше. Все-таки далековато. Три мили катишь на велосипеде, приезжаешь уже за полдень. К тому же то мешает что-нибудь, то соберешься ехать, а зарядит дождь. Ну, сами знаете, как тут бывает. Однажды никак не клевал, и я пошел обследовать самую дальнюю часть берега. Местечко оказалось топкое, под башмаками хлюпала вода, пришлось продираться сквозь чащу ежевики и завалы трухлявых сучьев. Пробивался я ярдо в пятьдесят. Вдруг стволы раступились, с и передо мной открылось второе озеро, насчет существования которого я даже не подозревал. Маленькое совсем озерцо, темневшее под нависшими ветвями. Вода в нем, тем не менее, была очень глубокая и очень чистая, виделась футов на пятнадцать глубину. Я поболтался там немного с мальчишеским наслаждением, вдыхая запахи озерной сыри и древесной гнили, а потом увидал такое, что чуть из собственной шкуры не выпрыгнул. Огромнейшая рыба, я не преувеличиваю, в самом деле огромная. Длиной с мою руку от плеча до кончиков пальцев. Проскользив глубоко под водой, она исчезла в тени под другим берегом. Меня будто стальным мечом пронзила. Такой громадиной я еще никогда, нигде не видел. У меня дыхание пресеклось. А через миг скользит вторая, тех же габаритов, а за ней третья, следом парочкой еще две. В озерке их была тьма. Я думаю, сазаны. Может, конечно, лени или лещи, но все-таки, скорее всего, сазаны. л е н я м или лещам до подобной величины не разрастись. Я понял, что произошло. Когда-то оба водоема были связаны, но проток заболотился и пересох. Поднявшийся лес скрыл дальнее озерцо, и о нем просто позабыли. Так иногда случается. По той или иной причине забудут водоем, рыбачить на нем перестанут. Вот рыба и растет себе годами, десятками лет. г р о м а д и н о м скользившим перед моими глазами, могло быть по сто лет. И ни одна душа в мире о них не знала, только я. Вполне возможно, что сюда вообще лет двадцать никто не заглядывал. наверное п это место не помнили уже ни Ходжес, ни управляющий мистера ф а р л а Ну, можете представить, что я испытал? Даже не вынес долго там стоять и жадно, бессильно наблюдать. Поспешил назад, на первое озеро. Быстро собрал свои вещички. Нечего было и пытаться вытянуть тех громадин моей леской. Они порвали бы ее, как тонкий волосок. Остаться у дитлесчиков ь тоже стало невозможно. От вида сазанов и сполинов у меня под ребрами закаменело, прям-таки настоящий спазм. Сев на велосипед, я дунул с холма домой. Мальчишки, набрести на эткое чудо. Потаенное озерцо в лесной чаще и уйма невероятно крупной рыбы. Рыбы, которую не ловили, которая хапнет первую уже предложенную ей насадку. Проблема была только в подходящей снасти. Я уже все продумал, все спланировал. Надо было хоть украсть, но достать денег на н е о б х о д и м ы е с н а р я ж е н и я Любым способом раздобыть пол кроны на покупку особо прочной, из крученого шелка лески, крепкого поводка из кишки или сухожилий и крючков номер пять, а также запастись кузнечиками, хлебно-сырным тестом, мясными мухами, червями, лососятами, всякой убийственно-соблазнительной приманкой. И в следующую субботу вернуться, непременно вытянуть добычу. Однако же не вышло. Не вернулся я. Я не вернулся туда никогда. И денег не украл, и прочной лески не купил. И тех громадин выудить не пытался. Что-то меня тогда вдруг отвлекло и не пустило. А не это, наверняка нашлась бы другая помеха. Всегда как-то вот так выходит. Вам кажется, конечно, что я привираю насчет тех громадных сазанов. Вы думаете, были там о б ы ч н ы е с р е д н и е величины рыбёхи, длиной ладони с полторы, как говорят, и потом сильно разрослись у меня в памяти? Нет, я не вру. Лгут насчёт рыбы пойманной, а ещё чаще насчёт той, что к л ю н у л а да сорвалась с крючка. Но я же не выудил ни одной. Даже попытка выудить не состоялась. И говорю вам, там были громадины.